Какую Россию мы потеряли? Согласно верованиям нынешних обличителей большевиков, Российская империя образца 1913 года была процветающей страной, в которой, выражаясь словами И. Л. Солоневича, реки из шампанского текли в берегах из паюсной икры. Сноска 6 Конкретные детали этой лубочной картины у отдельных авторов могут несколько разниться. Чаще всего указывают на успехи российского сельского хозяйства, которое чего-то там выращивало больше, чем США, Канада и Аргентина вместе взятые. И этим якобы кормило полмира. Или как минимум пол Европы. Далее обычно следуют рассуждения о небывалом промышленном росте, о мировом лидерстве в железнодорожной сфере, о блестящем состоянии финансов. Отдельным пунктом идет быстрый рост народонаселения, благодаря которому при сохранении династии Романовых сегодня русских было бы миллионов пятьсот 600 если не больше. Увы, Все это не более чем красивая сказка, которая мгновенно блекнет при сопоставлении с реальными фактами. Действительно, Российская Империя знала времена величия и славы. Зенит ее могущества пришелся на конец 18-го, начало XIX века. Уничтожив в 1812 году вторгшуюся вглубь нашей страны армию тогдашней объединенной Европы, русские войска победно закончили войну во взятом Париже. На Венском конгрессе 1814-1815 годов Россия была официально признана одной из пяти великих держав, наряду с Англией, Францией, Пруссией и Австро-Венгрией, сноска 7. Мощь вооруженных сил подкреплялась развитой по тогдашним меркам промышленностью, Россия занимала второе место в мире по выплавке чугуна. Однако эти славные годы остались далеко позади. К началу 20 века империя подошла в состоянии глубокого и всестороннего кризиса. Вопреки разглагольствованиям поклонников Столыпина, российское сельское хозяйство не могло досото накормить даже собственную страну. Рост урожаев едва поспевал за ростом населения. Голод стал постоянным гостем в русской деревне. Несмотря на это, значительная часть хлеба вывозилась за рубеж. В то время, как страны Запада наращивали свою индустриальную мощь, в отечественной тяжелой промышленности первой половины XIX века наблюдался полный застой. Таблица производства чугуна в 1820-1860 годах. Тысяч пудов. Сноска 8». 1820 год. Англия. 25211 Франция – 7442, данные за 1822 год. США – 1240, Россия – 9333, данные за 1822 год. 1830 год. Англия – 42 230, Франция – 13725, США – 10 187, Россия 11 169. 1840 год. Англия 86 925, Франция 24 583, США 17 690, Россия 11 331. 1850 год, Англия 140 05, Франция 24 76. США 34 тысячи Россия 13 восемьдевяно 1860 год. Англия, 237 тысяч Франция – 54 778, США – 50 94 Россия – 20 467. Если учесть, что в 1800 году в России было выплавлено 10,3 миллиона пудов чугуна сноска 9, можно считать, что на протяжении 1800 года 1850 -го годов производство чугуна практически не увеличилось. Таблица Производство чугуна в 1860-1910 годах Тысяч пудов сноска 10-1870 год, Англия 369 595 Германия восемьдесят четыре франция 71 одна восемь сша 101 одна 1576 бельгия 34 тысячи четыреста девять австро-венгрия 22 тысячи семьсот девяносто россия одна 1946 1890 год, Англия – 490 016, Германия – 284 165, Франция – 119 682, США – 561 365, Бельгия – 48 058, Австро-Венгрия – 58 888, Россия – 56 560. 1910 год. Англия – 633 318, Германия – 867 847, Франция – 244 061, США – 1 691 835, Бельгия – 110 044, Австро-Венгрия – 118 860, данные за 1909 год, Россия – 185 587. Реформа 1861 года вызвала обвальное сокращение выплавки чугуна на уральских заводах. В результате в 1862 году производство чугуна упало до 15 268 тысяч пудов, сноска 11. Уровень 1860 года был превзойден лишь в 1870 году. Вот еще 10 потерянных лет. В последующие годы российская промышленность развивалась довольно быстро, особенно в последнее десятилетие XIX века. Однако темпы ее роста были недостаточны, чтобы наверстать отставания от развитых стран. Так, с 1870 по 1910 год Выплавка чугуна в Российской империи возросла в 9 с небольшим раз. По сравнению с Францией и Англией, увеличившей чугунолитейное производство соответственно в 3,4 раза и в 1,7 раза, подобный рост смотрится вполне прилично. Увы, выплавка чугуна в Германии возросла за то же время в 10,2 раза, а в США в 16,7 раза. А если еще и пересчитать на душу населения, картина получится совсем безрадостной. Таким образом, потребление чугуна в североамериканских Соединенных Штатах ровно в 10 раз превосходит наше, составившее в 1912 году 28 килограмм. Потребление маленькой, но сильно развитой в промышленном отношении Бельгии, достигшее в 1912 году на голову населения 190 килограмм в 7 раз больше нашего, Потребление Германии 156 килограмм в 1912 году в 5,5 раз. Франции Соединенного Королевства в 4,2 раза. Даже Австро-Венгрия со своими весьма скудными и необещающими развития промышленности ресурсами показывает более высокую цифру потребления. По потреблению чугуна мы стоим на одном уровне с обнищавшей Испанией – Впрочем, это наш частый сосед во многих статистических таблицах и сопоставлениях. Сноска 12. В 1913 году в России было выплавлено 283 миллиона пудов. Сноска 13. Или 4636 тысяч тонн чугуна. В том же году производство чугуна в США составило 30 970 тысяч тонн. Сноска 14. В Германии 16 766 тысяч тонн, сноска 15. В Великобритании 10 479 тысяч тонн, сноска 16. Во Франции 324 миллиона пудов, сноска 17 или 5 307 тысяч тонн. Стали в России в 1913 году было выплавлено 246,551 миллионов пудов, сноска 18 или 4039 тысяч тонн. В США – 1940 миллионов пудов, сноска 19 или 31 777 тысяч тонн. В Германии 1046 миллионов пудов, сноска 20, или 17133 тысячи тонн. В Великобритании 475 миллионов пудов, сноска 21, или 7781 тысяча тонн. Во Франции 286 миллионов пудов, сноска 22, или 4685 тысяч тонн. А что же происходило в других отраслях отечественной промышленности? Добыча угля в России составила в 1913 году 2213,8 миллиона пудов, сноска 23 или 36,3 миллиона тонн. Для сравнения, в США в том году было добыто 629,5 миллиона тонн угля, сноска 24. В Германии 278,6 миллиона тонн, сноска 25. В Великобритании 292 миллиона тонн, сноска 26. Во Франции 40,8 миллиона тонн, сноска 27. Как мы видим, здесь отставание от стран-лидеров было еще большим. Стоит ли после этого удивляться, что на нужды российского народного хозяйства, в первую очередь черной металлургии, своего угля не хватало, и Россия была вынуждена год от года наращивать его импорт. Таблица «Ввоз и вывоз угля и кокса. Тысяч пудов. Сноска 28». 1902 год. Вывоз угля и кокса – 3070, ввоз угля – 178780, ввоз кокса – 26974. 1906 год. Вывоз угля и кокса – 6964, ввоз угля – 236991, ввоз кокса – 30983. 1910 год. Вывоз угля и кокса 6449. Ввоз угля, 259 348. Ввоз кокса 27 732. 1913 год. Вывоз угля и кокса 5951. Вос угля 473 612. Ввоз кокса 59 407. Что касается добычи нефти, то ее максимум пришелся на 1901 год, после чего отечественная нефтяная промышленность вступила в полосу длительного и глубокого кризиса, из которого так и не вышло до прихода к власти большевиков. В результате, если в 1901 году на Россию приходилось чуть больше половины добытой в мире нефти, в последующие годы ее доля в мировой добыче неуклонно уменьшалась. Таблица «Добыча нефти. Миллионы пудов. Сноска 29». 1885 год. 115 миллионов пудов. 1890 год. 226 млн. пудов, 1895 год – 377 млн. пудов, 1900 год – 631 млн. пудов, 1900 год – 631,1 млн. пудов, 1905 год – 455,9 млн. пудов. 1910 год – 588,4 млн. пудов. 1913 год – 561,3 млн. пудов. Таблица «Доля России и США в мировой нефтедобыче. Проценты. Сноска 30». 1901 год – Россия 50,60, США 41,20. 1906 год. Россия 28,73. США 58,30. 1910 год. 21,87. США 63,16. 1911 год. Россия 19,74. США 62,75. 1912 год. Россия 19,67. США 62,98. 1913 год. Россия 18,20. США 63,13. Несмотря на то, что по абсолютной длине своих железных дорог Россия занимала третье место в мире после США и Британской империи сноска 31 ввиду обширности ее территории этого было недостаточно. Как справедливо отмечалось в ежегоднике России – Таким образом, несмотря на свою значительную железнодорожную сеть, Российская империя еще далеко отстала от других культурных государств относительным ее развитием, что в значительной степени обуславливается необъятной ее площадью и недостаточной населенностью, а также присутствием в стране удобных природных путей сообщения в виде обширных и прекрасно распределенных по ее территории внутренних водных систем, сноска 32. Мало того, темпы развития российской железнодорожной сети замедлялись. Так, если в 1896-1900 годах было построено 14887 верст железных дорог, то в 1901-1905 годах 7215 верст, а в 1906-1910 годах всего лишь около 6000 верст. Сноска 33%. Как указывалось в докладе, состоявшемуся в 1913 году очередному седьмому съезду представителей торговли и промышленности, прирост железнодорожной сети в последнее время происходит медленнее даже, чем в какой-либо другой период последних 40 лет. Сноска 34. Слабость российской железнодорожной сети наглядно проявилась в военное время, В русско-японскую войну железные дороги не смогли обеспечить своевременные переброски войск и военных грузов на Дальний Восток. В годы же Первой мировой войны именно транспорт оказался самым уязвимым местом русской военной экономики. Нарастающее отставание в промышленном развитии привело к закономерному результату. Наша страна постепенно утрачивала позиции как военная держава. После победы над Наполеоном царская Россия не выигрывала ни одной войны с достойным противником. Победы одерживались над отсталыми азиатскими государствами. Турции 1828-1829 и 1877-1878 годы. Ираном 1826-1828 годы. Китаем 1900-1901 годы, над польскими 1830-1831 годы и 1863 год и венгерскими 1849 год повстанцами. Однако Российская империя проиграла Крымскую войну и умудрилась проиграть войну с Японией. Особенно наглядно слабость и отсталость царской России проявилась в ходе Первой мировой войны, потребовавшей от государств участников максимального напряжения сил. По производству оружия наша страна в несколько раз уступила ведущим державам. Таблица произведено за время Первой мировой войны. Сноска 35. Пулеметы. Тысячи. Великобритания. 239. Франция – 312, Германия – 280, Россия – 28. Орудия – тысячи Великобритания – 26,4, Франция 23 – 23,2, Германия – 64, Россия – 11,7. Снаряды – миллионы, Великобритания – 218, Франция – 290. Германия 306. Россия 67. Самолеты тысячи Великобритания 47,8. Франция 52,1. Германия 47,3. Россия 3,5. Мало того, если вести речь об авиации, то там крайне остро стояла проблема с производством отечественных моторов. Производство авиационных моторов в мирное время в России отсутствовало, если не считать отделение завода «Гнома» в Москве, дававшее не более пяти двигателей этого рода в месяц. Вследствие этого, снабжение нашего воздушного флота авиационными моторами могло основываться главным образом на привозе из-за границы. Но наши союзники, занятые чрезвычайным усилением своих воздушных войск, очень скупо уступали нам эти двигатели. Сноска-36. Впрочем, после начала войны производство авиационных моторов в России значительно увеличилось. Так... В течение 1916 года на российских заводах было изготовлено 1398 моторов, сноска 37. Однако этого было недостаточно. Осенью 1916 года на полях сражений появляется новое эффективное средство ведения боя – танк. За время войны Великобритания произвела 2,8 тысяч танков, Франция – 5,3 тысяч, США – одну тысячу. Сноска 38. По другую сторону фронта, в Германии, начиная с октября 1917 года, было выпущено 20 тяжелых танков А7ФАУ, а также несколько опытных образцов других моделей. Сноска 39. В России же первый танк был изготовлен лишь при советской власти. Сноска 40. Нехватка современных средств ведения войны щедро оплачивалась кровью русских солдат. Помню сражение под Перемышелем в середине мая 1915 года, примечание автора. 11 дней жестокого боя 4-й стрелковой дивизии. 11 дней страшного гула немецкой тяжелой артиллерии, буквально срывавшей целые ряды окопов вместе с защитниками их.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 1916 года примечание автора в своих воспоминаниях председатель Государственной думы М.В. Радзянка просили обратить самое серьезное внимание на авиацию. В то время как немцы летают над нами как птицы и забрасывают нас бомбами, мы бессильны с ними бороться. Сноска 42. Не хватало даже винтовок. На начало войны В русской армии имелось 4 629 373 винтовки. С 1914 по 1917 год их было произведено 3 189 717 штук. За это же время поступило из-за рубежа 2 461 000 винтовок и было захвачено у противника около 700 тысяч. В сумме это составило порядка 11 миллионов винтовок. Между тем, реальная потребность русской армии в винтовках достигла 17,7 миллиона штук. Сноска 43. Как вспоминал генерал от инфантерии Ю.Н. Данилов, занимавший в начале Первой мировой войны должность генерала-квартирмейстера при Верховном Главнокомандующем, вследствие отсутствия винтовок войсковые части, имея огромный некомплект, в то же время не могли впитывать в себя людей, прибывавших с тыла, где таким образом люди без пользы накапливались в запасных частях, затрудняя своим присутствием обучение дальнейших очередей. К концу ноября 1914 года, примечание автора, например, в запасных войсках имелся обученный в большей своей части контингент 800 тысяч человек, в то время как действующая армия страдала от ужасающего некомплекта. Бывали такие случаи, что пребывавшие на укомплектование люди должны были оставаться в войсковых частях при обозах вследствие невозможности поставить их в ряды по отсутствию винтовок. Сноска 44.